Герань. Шелесте дожди по сельским домикам, алыми восходами зари приросли гераньки к подоконникам, будто к русским душам приросли. Герань в необыкновенном почёте у жителей сельской местности. Это любимое многими комнатное растение относится к роду Пеларгония. Пеларгония в переводе с греческого означает журавель. Своё название цветок получил за сходство пистика с журавлиным клювом. Это неприхотливое комнатное растение цветёт по несколько месяцев в году. Семена наиболее известных видов герани, зональной и плющелистной, были завезены в Голландию в 1701 году из Южной Америки. А в XIX столетии пеларгония зональная стала расти во всех европейских садах. Ведущая роль в её разведении принадлежит французскому садоводу из Нанси Полю Крэмпэлю. В 1900 году Крэмпэль стал тайно размножать пеларгонию с красными цветами, а через 2 года дал всем растениям зацвести одновременно. чем и привлек к цветам всеобщее внимание. Садоводы начинают усиленно культивировать герань-пеларгонию, и вплоть до Первой мировой войны она является одним из почитаемых растений. Затем интерес к цветам угасает и появляется снова только в 50-х годах 20-го столетия. Сегодня герань – лучшее украшение окон, малых садов и газонов. Пеларгонию плющелистную, часто называют ползучей или плетистой, за то, что её сверкающие стебли, усеянные красивыми цветами различных окраски, очень схожи с листьями плюща. А самая распространённая пеларгония душистая. Появилась в Европе около 300 лет назад. и вскоре стала излюбленным комнатным растением. В настоящее время известны ее сорта запахом мяты, розы, лимона и даже перца. В сельской местности пеларгонию душистую называют «душистой геранью». Народная медицина считает, что аромат листьев герани снимает головную боль, прогоняет усталость. Недаром приходило слышать такую историю. У бедных крестьян тяжело заболел единственный сын. Что не делали отец с матерью? Какие снадобья не готовили? Больной не поднимался. Опечалились родители и обратились к лекарю. Осмотрел лекарь больного и посоветовал приобрести несколько кустов душистой герани и уложить больного под ними. На утро болезнь как рукой сняло. Было ли так в действительности судить сложно. Однако в Болгарии и в Беларуси герань именуется здравицей. И не без оснований. В листьях растения содержатся фитанциды, дезинфицирующие воздух. Герань способна цвести обильно и благодарно в течение многих месяцев в году. Она остаётся лучшим украшением балконов, малых палисадников и крупных парков. В больших скверах и площадей неизменно остаётся цветок и на сельских подоконниках, радуя людей обилием форм и расцвета.